Глава девятнадцатая Ты ведь уже села. Я дернулась вправо, чтобы освободить однокрупницы больше места. Зачем спрашиваешь? Думала, ты не захочешь со мной разговаривать. Как интересно, я бы хотела задать тебе тот же вопрос. Девушка замялась, было видно, что ей некомфортно и, пожалуй, даже стыдно за свое поведение. Это ведь неправда. Аля подняла на меня взгляд. То, что растрепали о тебе в Академии?» «Нет», — я мотнула головой. «Неправда. Только кому какая разница? Все поверили в то, что я изменила Алексу». «Не просто изменила». Али потупила взгляд. «Стейси рассказала всем, что тебя застукали в одной постели со слугой». «Вот же стерва!» — про себя прошептала я, вслух произнесла. Готова поспорить, что она все видела своими глазами так сказать, стала свидетельницей такого позора. «Да», — пискнула девушка. «Стесси со своими гадюками, дружки Алекса». Я начала растирать пальцами виски, чтобы избавиться от ноющей боли в голове. Слухи распространяются быстро, словно степной пожар. Неудивительно, что им все поверили. Алекса в академии любили. Нет, не так. Одна половина его чуть не боготворила, вторая боялась. И была еще одна небольшая прослойка, которая искренне ненавидела золотого дракона. «Прости», — прошептала Али. «Все думали, что это правда». «Думали?» — я искренне удивилась. «А сейчас что, поменяли свою точку зрения?» «После вашей вчерашней потасовки мнение у некоторых поменялось. Стейси ведь всегда таскалась за Алексом. Их даже видели пару раз вдвоем». Жаль, что мне никто об этом не рассказал. В сердцах выркнула я. Узнала бы раньше, можно было бы избежать всей той боли, что я испытала. И события бы пошли совершенно по-другому. Али молчала. Я ее не винила. Все-таки это не она распространила слухи. «Может, всем рассказать правду?» Неожиданно воскликнула она. «Хах, она полагает, что я не думала об этом». «Нет», — я помотала головой. У кого есть своя голова на плечах, сами все поймут. Как, например, ты. Улыбка появилась на моем лице. Все-таки хорошо, что не все поддались влиянию Стейси и Алекса. Есть еще надежда. Последующие дни, вплоть до выходных, прошли более-менее спокойно. Я всей головой ушла в учебу и тренировки с командой. На тренировках поначалу было довольно сложно. Подыграться и поддаваться мне никто не спешил. И на уроках по физподготовке, когда профессор Дырят узнал, что меня взяли в команду, приходилось несладко. Я не жаловалась, стоически принимала все задания, что обрушивались мне нагулу. Подтянула пару боевых заклинаний. Раньше меня как целителя не шибко заботили разрушающие, разрывающие и прочие боевые чары. Но сейчас я даже начала проникаться ими. Мне нравилось. И пусть мой резерв был недостаточно огромен, как, например, у драконов, Все равно я была довольна своими результатами. К тому же это помогло мне отвлечься от проблем с Алексом. Хвала небу он оставил меня в покое. Метка больше не жалела, и я практически перестала ее чувствовать. Но я не знала, надолго ли это. Не знала, что может предпринять Алекс в последующем. И зачем он, интересно, летал во дворец? Может, его семейка что-то задумала? Алекс изменил тактику. Пока я думала о своем, ко мне внезапно подсел Рэй. Мы сидели во внутреннем дворе на каменных скамейках. Сегодня было прохладно. Осень скоро, как-никак. Я коталась в плотный шерстяной пиджак, но как только около меня появился дракон, румянец прилил к щекам, а внутри поднялась волна жара. «О чем ты?» Алекс всегда выступал в качестве нападающего, а сейчас перешел в оборону. Процедил Рэй сквозь зубы. «Это из-за меня. Если он не может применять магию против меня, то я тоже. Я печально вздохнула. Оставь золотого на меня и Бена. Твоя главная задача — обойти все ловушки и заработать бал. Алекс не смог. Он летал во дворец. Я перебила парня. Сама не знаю, почему решила рассказать, что видела его летящим на юг. Рей красноречиво хмыкнул. «Что не так?» Я взглянула на парня. Он улыбался. «А хочешь, скажу почему?» Рэй перешел на заговорческий шепот и наклонился в мою сторону. Он был так близко, что я буквально кожей чувствовала его учащенное дыхание, видела, как бьется жилка у него на шее. Все из-за короля. Не так давно он отправился в путешествие. Инкогнито. Путешествие? Зачем? «Ты ведь умная девочка», — Рейнанту усмехнулся. «Сама скажи». «Чтобы найти истинную!» «Он отправился, чтобы найти свою пару!» Парень утвердительно закивал. «Трону нужен наследник. Думаю, для тебя не секрет, если бы вы с Алексом поженились, он бы стал следующим претендентом на трон. В клане золотых больше нет драконов брачного возраста и тех, кто обзавелся своей истиной», — хмыкнул Рэй. «Сейчас золотые находятся в неком тупике, Многие кланы уже начинают проявлять недовольство их политикой. Только цсс! Дракон неожиданно схватил меня за руку. «Это будет наш с тобой секрет». «Какие секреты у вас могут быть?» Внезапно двор Академии прорезает утробный злобный рык Алекса. Рэя закатил глаза. «У твоего бывшего талант появляться в самые неподходящие моменты», процедил сквозь зубы черный дракон. «Что ты там сказал?» Алекс встал перед нами. Я дернулась и только сейчас поняла, что Рэй продолжает держать меня за руку. От золотого это, разумеется, не ускользнуло. Метка снова кольнула запястье, но я постаралась сохранить невозмутимый вид. «Как ты смеешь?» — продолжил шипеть Алекс, «Прикасаться к моей истиной!» «Мари тебе не принадлежит!» Рэй все же отпустил руку и поднялся со скамьи. «Она моя истинная!» — взревел дракон. «Забыл правила?» «Я ничего не забыл», — холодно отчеканил Рэй. «Но, повторюсь, она тебе не принадлежит. Вы не провели ритуал консумации». Когда Рей заговорил о брачной ночи, я почувствовала, как краснеют уши. «Эти двое собираются при всех обсуждать ритуалы и консумацию?» — я оглянулась. Однако, к своему удивлению, никого вокруг нас не обнаружила. «В какое такое время все покинули двор?» «Это не имеет никакого значения», — огрызнулся Золотой. «Имеет, еще как имеет», — прищурился Черный. «Ни у тебя, ни у твоей семьи нет никакой власти над Мари. Ты поставил весь свой клан в очень неудобное положение. А все из-за того, что не смог сдержаться на собственной свадьбе. Но знаешь, я ничуть не удивлен этому. Ты ведь идиот!» «Заткнись!» «Правда, глаза колят», — усмехнулся Рэй. «Променял свою истинную пару, которую драконы порой ищут годами, а бывает никогда не находят на какую-то размалёванную шлюху». В глазах Алекса загорелся самый настоящий огонь. Он настолько быстро сформировал фаербол, что Рэй не успел выставить защиту. Черного дракона отшвырнуло к дереву. Я даже услышала противный хруст и настолько сильно испугалась, что тут же поспешила к парню. Но он довольно быстро поднялся, чтобы ответить. Завязалась драка. Боевые заклинания летели то в одну сторону, то в другую. Сам воздух будто накалился. Стало жарко и трудно дышать. Я все это время не спускала глаз с Рэя. Он запыхался. Да и Алекс выглядел уставшим. «Где же преподаватели? Почему никто не вмешивается? Неужели они их не остановят?» Проносилось у меня в голове. «Мари, уходи, мы сами разберемся, Выкрикнул Рэй, взглянув в мою сторону. Золотой дракон, воспользовавшись короткой заминкой своего противника, послал в него сразу несколько атакующих заклинаний. Рэй не успел бы выставить щит, и ему могло крепко достаться. Я как можно быстрее побежала и встала между Алексом и Рэем. Посланные золотым заклинанием рассеялись. Я ощутила лишь легкий тычок в живот и жар от фаербола. Но мне не было больно. Метка порой доставляла мне куда более болезненное ощущение «Хватит, Алекс!» Я приподняла подбородок, но сердце у меня колотилось как бешеное. От страха, от волнения, от переживаний. Эмоции бурлили внутри, но внешне я старалась быть спокойной. «Когда ты уже поймешь, что между нами все кончено? Оставь меня и моих друзей в покое!» «Друзей?» – презрительно фыркнул Золотой. Этот недоносок и парочка орков они не помогут тебе. Что тут происходит? Вдруг по территории внутреннего двора пронесся пронзительный голос ректора. Магистр и парочка преподавателей показались на каменных ступенях возле крытой колонады. Ну вот, явились, не запылились, а что самое главное очень вовремя, когда драка уже закончилась. Блэквуд! Голос ректора стал строже. Голден! Магистр перевел взгляд на меня. «И Эдерли. Что тут произошло?» «Они набросились на меня». С хрипотцой в голосе заявил Алекс. «Это неправда», — возразила я. «Алекс начал первым». «Да», — магистр прищурился. «И из-за чего началась драка? Что снова не поделили черные и золотые?» «Дела сердечные, магистр», — вперед вышел Рэй. Мы не поделили девушку. Я не поверила своим ушам, что он только что сказал. Ректор молчал. Пожалуй, он был удивлен не меньше моего. Скажите, магистр, продолжил Рэй, вы никогда не дрались из-за девушки? Алекс бесился. Но вот нападать еще раз при главе Академии преподавателей не решился. Все-таки у него еще есть мозги. Наказаны. Сурово отчеканил магистр Авровех. Блэквуд Голден, вас обоих давно необходимо приструнить. Живо в мой кабинет. Эдер, идите к себе. Немедленно.